— Сестра верно? ты не ответишь мне на один вопрос? — Если смогу, — холодно сказала она. Он постарался говорить как можно спокойнее. — Когда ты впервые увидела меня, ты удивилась, что я уже взрослый. Ты думала, что я окажусь младше, да? — Да, это правда. Мы доставляем во дворец детей, рожденных с даром, сразу же, как только узнаем об их существовании с помощью нашего Хань. Но ты был скрыт от нас, и поэтому мы искали тебя слишком долго. Но ты говорила, что искала меня полжизни. Если ты лет двадцать потратила на поиски, как же ты могла ожидать, что я буду моложе? Так не могло быть. Или же ты не знала, когда я родился, и начала искать меня прежде, чем во дворце обнаружили, что я появился на свет? Да, так оно и было, — тихо ответила сестра Верна. Но раньше так никогда не случалось. «Значит, ты отправилась на поиски, прежде чем у вас во дворце стало известно о рождении того, кого вы искали?» Она ответила, тщательно подбирая слова. «Мы не знали точно, когда ты должен родиться, но знали, что ты появишься на свет. Потому и начали поиски. Но откуда вам стало известно, что я должен появиться на свет? А тебе говорится в пророчестве». Ричард кивнул. Ему давно хотелось узнать, что означает это пророчество и почему сестры придают ему такое значение. Но сейчас ему не хотелось отвлекаться. Значит, вы знали, что пройдет еще много лет, прежде чем вы меня найдете? Да. Время твоего рождения мы могли установить лишь с точностью до десятилетия. А как вы выбирали сестер для этих поисков? Их назначила Батисса. Значит, у тебя не было выбора?» Сестра Верна напряглась, словно опасаясь ловушки, но ее вера помогла ей найти слова. «Мы служим одному Создателю, поэтому у меня не было причин возражать. Цель всех, кто живет во дворце, помогать людям, наделенным даром. Для любой из нас величайшая честь быть избранной для такого дела. Значит, никому, кроме тебя, и тех, кого отправляли на поиски детей, «Не приходилось посвятить этому столько лет своей жизни?» – спросил Ричард. «Нет», – ответила сестра. «Я не слышала, чтобы подобная миссия занимала больше года, хотя и знала, что поиск может продолжаться десятилетиями». Ричард просиял от радости. «Теперь я понял». «Что ты понял с подозрением?» – спросила сестра Верна. «Я понял, сестра Верна, почему у нас сложились такие отношения». Почему мы постоянно спорим, ссоримся, угрожаем друг другу? Я понял, почему ты ненавидишь меня. Она посмотрела на него в недоуменном испуге. Я вовсе не ненавижу тебя, Ричард. Нет, ненавидишь. И я не осуждаю тебя за это. Я понял тебя. Из-за меня тебе пришлось оставить Джигидию. Сестра Верна вздрогнула и побледнела. Ричард! Я не допущу, чтобы ты разговаривал со мной в таком... — Да, ты не любишь меня из-за этого, — перебил он. — Не из-за того, что тем двум сестрам пришлось умереть, а из-за джигидии. Если бы не я, вы были бы вместе. Тебе пришлось расстаться с любимым и отправиться выполнять это проклятое задание — искать меня. И у тебя не было выбора. Ты получила приказ и лишилась возлюбленного. Лишилась детей, которые могли бы у вас родиться. Вот почему ты ненавидишь меня. Некоторое время сестра Верна сидела неподвижно, не говоря ни слова. Наконец она сказала, — Ты прав, искатель. Прости, сестра Верна. Не надо просить прощения, Ричард. Ты сам не знаешь, о чем говоришь. Она осторожно сняла с огня вертел и положила мясо рядом с лепешкой. «Надо заканчивать завтраком, пора в дорогу». «Ладно», — кивнул он, — «но прошу тебя учесть, сестра, что на все это не было моей воли. Не я с тобой это сделал. Это сделала Аббатисса. Ты должна злиться на нее. Или, если ты так предана своему делу и вашему Создателю, как ты говоришь, ты должна радоваться, что выполняешь его волю. В том и в другом случае тебе не за что злиться на меня». Верно, хотела было возразить, но ничего не сказала, а потянулась за кожаным мешком с водой и долго пила. Потом она стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. Наконец она посмотрела на Ричарда. «Скоро мы будем во дворце, но прежде нам предстоит пройти земли, где живут очень опасные люди. У сестер Света с ними соглашение, и они нас пропустят». «Тебе придется выполнить один их приказ. И если ты откажешься, у нас будут большие неприятности». «Что за приказ?» «Убить человека». «Сестра, я не собираюсь!» Она погрозила ему пальцем. «Не смей больше махать топором, Ричард. Ты не представляешь себе последствия». Она встала. «Приготовь лошадей, мы уезжаем». Ричард тоже встал. «А ты что, не собираешься завтракать?» Оставив вопрос без ответа, она посмотрела ему в глаза. «Для ссоры нужно не меньше двух человек, Ричард. Ты ведь тоже все время споришь со мной и злишься на меня. Ты меня ненавидишь, потому что считаешь, будто тебе из-за меня пришлось надеть этот ошейник. Но дело не во мне, и ты это знаешь. Это Кэлен заставила тебя надеть его. Из-за нее ты носишь рада хань». Без нее ты никогда не надел бы его. Вот почему ты ненавидишь меня. Но прошу тебя учесть, Ричард, что на это была не моя воля. Это сделала Кэлен. Ты должен злиться на нее, и, если ты так ей предан, как говоришь, ты должен радоваться, что выполняешь ее волю. Может быть, поступая так, она думала о твоем же благе. В любом случае, ты не должен злиться на меня». Ричард сглотнул комок, подступивший к горлу.